Лекция для Лизель. Какими именно людьми были Ганс и Роза Хуберман, вопрос не самый простой для решения. Добрыми, до смешного неосведомлёнными, не вполне нормальными, определить их опасное положение будет легче. положение Ганца и Розы Хуберман. И вправду очень скользкое. Более того, пугающе скользкое. Когда в предутренний час в ваше место проживания у самой колыбели фашизма явится еврей, вам, скорее всего, станет в высшей степени неловко. Тревожно, недоверчиво, паранойно. Тут всё играет свою роль. Всё ведёт к ползучему подозрению. Последствия окажутся не самые благостные. Страх, лоснится в глазах он безжалостен. Удивительную вещь стоит отметить. Хотя этот переливающийся радугой страх так и тлел в темноте, они как-то сумели не впасть в истерику. Мама отослала Лизель. Бадзалманш. Голос спокойный, но твёрдый. Крайне необычно. Через несколько минут вошёл папа и откинул покрывало на пустующей кровати. Лизель: Всё в порядке? Да, папа. Как видишь, у нас гость. Лизель едва могла разглядеть в темноте рослысть Ганса Хубермана. Сегодня он будет спать здесь. Да, папа. Ещё через несколько минут в комнате был Макс Ванденбург, бесшумный и бесцветный. Этот человек не дышал. не двигался и всё же как-то перетёк с порога на кровать и оказался под одеялом. Всё в порядке? Это снова папа. Теперь он обращался к Максу. Ответ Макса пархнул с губ, затем пятном плесени расплылся на потолке. Так ему было стыдно. Да, спасибо. И он сказал это ещё раз, когда папа занял своё обычное место на стуле у кровати Лизел. Спасибо. Прошёл ещё час, пока Лизаль наконец не заснула. Она спала прочно и долго. В полдевятого утра с минутами её разбудила рука. Голос на конце руки сообщил, что сегодня она не пойдёт в школу. Будем считать заболела. Проснувшись окончательно, Лизаль разглядывала незнакомца в кровати напротив, из-под одеяла Виднелось лишь кособокое гнездышко волос на макушке, и ни звука, будто человек даже спать приучил себя тише прочих. С великой осторожностью Лизель прошагала вдоль спящего, выходя за папой в коридор. Впервые за все время и кухня, и мама дремали. Стояла какая-то ошеломленная предначальная тишина. К облегчению Лизель продлилась она лишь пару минут. Появились еда и звук её поедания. Мама объявила повестку дня. Усевшись у стола, она сказала: "Слушай, Лизель. Папа тебе сегодня кое-что скажет. Дело не шуточное. Роза даже не сказала свинюха. Личный подвиг самое ограничение. Он поговорит с тобой, а ты слушай. Поняла?" Девочка ещё не успела проглотить. "Поняла, свинюха?" "Уже лучше." Девочка кивнула. Когда Лизель вернулась в спальню забрать одежду, тело на второй кровати повернулось на другой бок и свернулось калачиком. Оно больше не было прямым бревном, вроде буквы Z. Оно пролегло из угла в угол кровати, зигзагом через постель. Теперь в усталом свете Лизель увидела его лицо. Рот у чурака открылся, а кожа была цвета яичной скорлупы. Щеки и подбородок укрывала щетина, а уши твердые и плоские. Маленький, но кривой нос. Лизель, она обернулась. «Пошевеливайся!» И она пошевелилась в ванную. Переодевшись и выйдя в коридор, она поняла, что идти предстоит недалеко. Папа стоял у двери в подвал. Он очень слабо улыбнулся, зажег лампу и повел ее вниз. Среди кип свёрнутой холстины, в запахе краски, папа велел ей располагаться поудобнее. На стене пламенели слова, проиденные ими когда-то. Мне надо тебе кое-что объяснить. Лизел села на стопку холстин метровой высоты. Папа на 15-литровую банку с краской. Пару минут он подбирал слова, когда те явились Он встал на ноги, чтобы их произнести. Потёр глаза. "Лизель", начал он тихо. "Я не знал точно, что это всё случится, и потому не говорил тебе про меня, про того человека наверху". Папа прошёлся из угла в угол, свет лампы умножал его тень. Свет превращал папу в великана, туда-сюда мотающегося по стене. Когда он остановился, Тень нависла за ним, наблюдая. Всегда ведь кто-то наблюдает. "Знаешь, мой аккордеон?" спросил папа и повёл рассказ. Он рассказал о Первой мировой войне и об Эрике в Анденбурге, о поездке к вдове павшего солдата. Малыш, который в тот день зашёл в комнату, тот человек наверху. Понимаешь? Книжная воришка сидела И слушала историю Ганса Хубермана. Та длилась добрый час, а потом настал момент истины, который требовал весьма очевидной и непременной лекции. Теперь слушай, Элизель. Папа заставил её встать и взял за руку. Они стояли лицом к стене. Тёмные силуэты и пропись слов. Папа держал её пальцы крепко. Помнишь, День рождения Фюрера, когда мы вечером возвращались с костра. Помнишь, что ты мне обещала? Девочка подтвердила. Стеняна сказала, что не выдам тайны. Точно. Между взявшимися за руки тенями по стене разбрелись намалёванные слова. Сидели у них на плечах, лежали на головах и свисали с локтей. Лизель, если ты кому-нибудь расскажешь про человека наверху, мы все окажемся в большой беде. Ганс шёл по тонкой проволоке. Нужно было напугать Лизель, чтобы она оставалась внима как могила, но и успокоить, чтобы не перенервничала. Он выдавал ей фразу за фразой и следил металлическими глазами. Отчаяние и безмятежность. Самое малое, это нас с мамой заберут. Ганс явно боялся, что сейчас слишком перепугает девочку, но Он рассчитал риск и решил, что лучше пересыпать страха, чем не досыпать. Согласие девочки должно быть абсолютным и непреложным. Под конец Ганс Хуберман поглядел на Лизель Меммингер и удостоверился, что она ничего не упустила. Он огласил ей список последствий. «Если ты кому-нибудь расскажешь про того человека, учительнице, руди, да неважно кому», Важно, что в любом случае это будет наказуемо. Во-первых, сказал папа. Я заберу все твои книги до одной и сожгу. Это жестоко. Я брошу их в печь или в камин. Папа, конечно, вёл себя как тиран, но так было нужно. Поняла? Потрясение пробило в ней дырку, очень ровную, очень аккуратную. Навернулись слёзы. Да, папа. Дальше нужно было оставаться твёрдым, и для этого пришлось напрячься. Тебя заберут от меня. Ты этого хочешь? Лизел уже плакала вовсю. Найн. Хорошо. Пальцы Ганса крепче сжали её руку. Того человека заберут, а может и нас с мамой тоже, и мы никогда, никогда не вернёмся. Это подействовало. Девочка стала всхлипывать так неудержимо, что папе смертельно захотелось прижать её к себе и крепко обнять. Он не стал. Вместо этого сел на корточки и заглянул ей прямо в глаза и выпустил на волю самые тихие слова своей речи. Ты понимаешь меня? Девочка кивнула. Она плакала, и теперь папа, разгромленный, сломленный, обнял её в крашенном воздухе. и керосиновом свете. Понимаю, папа. Правда. Папино тело заглушило её голос, и они сидели так ещё не одну минуту. Лизелль со стиснутым дыханием и папа, гладивший её по спине. Наверху, когда они вернулись, мама сидела на кухне одинокая и задумчивая. Заметив их, она встала и поманила Лизелль. Она разглядела высохшие дорожки слёз. Роза привлекла девочку к себе и навалила на неё своё типичное зазубренное объятие. Всё хорошо, свинюха. Ответ был не нужен. Всё было хорошо, но и ужасно тоже.